часть 2 перепутие глава 1 сэр и не только разные страны камини умиротворенно горело пламя от этого в кабинете было уютно особенно при взгляде за окном там моросил мелкий противный дождь вызывал желание забиться куда-нибудь и не выглядывать навивал сонливость и лень Но живой огонь вставал на пути меланхолии, не давал впасть в сплин, призывал к спокойным и взвешенным рассуждениям. Его Величество, как вам, конечно, известно, нашел время лично встретиться с царем. лорд канцер задумчиво вертел бокал дорогого стекла, любуясь рубиновыми переливами выдержанного вина. Могу также сказать, что встреча состоялась во многом Благодаря вашей беседе с королем и высказанным замечаниям о переменах в России. Лорд Эдуард благодарно склонил седую голову. Выносить подобные дела на суд палаты лордов, и уж тем более палаты общин, было глупо. Только личные встречи с его величеством и теми людьми, которые вершат в данный момент политику великой державы. А во многом и судьбы остального мира. Важное всегда должно оставаться тайной Только тогда можно быть уверенным, что никто вольно или невольно не испортит проводимую игру. Оставалось лишь наметь и общие правила. Надо сказать, царь пётр произвел определенное впечатление на его величество. Работяш, не внушается любой работой, вместе с тем стремится изменить свою страну, сделать ее более приемлемой для остального мира. И при этом сам остается варваром в самом прямом значении слова, также не спеша продолжал лорд-канцлер. «Я все это имел честь докладывать», — напомнил с паузой Эдуард, «как я наиболее значительных или влиятельных лицах из его окружения. По возможности, с достоинствами и недостатками каждого по отдельности. Некоторые из них приехали в Европу вместе с Петром, другие остались дома». Лорд-канцлер кивнул, сделал небольшой глоток вина, посмаковал изысканный букет и лишь тогда произнес. «Его Величество просил передать, что очень благодарен за ваши замечания и ценные наблюдения, равно как и за привезенную вами машину, которая, несомненно, найдет применение у многих промышленников и горняков. Даже удивительно, как среди всеобщей дикости вдруг рождается творческое вдохновение». Последнюю фразу он сопроводил легким движением руки, давая понять, что прекрасно помнит о нахождении чертежей среди древних сокровищ и сказал так ради изящности оборотов. Бокал последовал на столик, и лорд-канцлер взялся за колокольчик. Вышкаленный слуга немедленно явился на звонок и застыл изваянием в ожидании распоряжений Джон, принеси трубки. Не прошло и 5 минут, как Джон вновь вошел в кабинет на этот раз в ее руках был поднос с двумя дымящимися трубками. джентльмены не спеша затянулись и продолжили беседу. прямо была завершилась теперь стала чередав настал черед переходить к основной части ради которой состоялась встреча остается определиться как нам отнестись к затеянному петром первым сформулировал проблему эдуард совершенно верно Лорд-канцлер исчез в клубе дыма или лишь через какое-то время продолжил. Думаю, соотношение должно быть двойственное В данный момент мы не заинтересованы в развале московского царства. В последнее время оно стало активно влиять на Польшу, таким образом не давая укорениться там Франции. Турция также является ее... СС... союзницей его листу Людовика, поэтому отвлекающая султана война, Но в определенном смысле нам полезно. Французский король был противником в только что закончившейся войне. Наверняка будет таковы уже следующие, но правила хорошего тона заставляли говорить о венценосном враге исключительно с уважением. Никакой помощи на государственном уровне мы оказывать, разумеется, не станем. Однако не будем возражать, если некоторые наши подданные в частном порядке наймутся на русскую службу. Кроме специалистов по металлургии, нам ни к чему, чтобы русские искали у себя руду. Тем более овладевали тонкостями литья металлов. Флотканцлер вопросительно посмотрел на собеседника, все ли тут понял, дождался легкого кивка и продолжил. Более того, мы не станем возражать, если царю Петру удастся захватить небольшой, он подчеркнул это нацией, размеры участок побережья на одном из морей. Это сделает более удобной торговлю с московским царством, следовательно, послужит в пользе Англии. На одном, уточнил Эдуард, вначале он думал, что речь может идти исключительно о Черном море. Как вы понимаете, порт на юге нам просто не нужен, подтвердил догадку лорд-канский. Дорога оттуда в первую очередь ведет в Австрию, Испанию и Францию. Уже потому для нас она не только бесполезна, но даже вредна. Другое дело Балтик. Небольшой клочок земли с портом, откуда мы могли бы вывозить пеньку, дегать и прочие необходимые вещи, а также продавать свои товары. Путь до Аркангельска тяжел и неудобен. Следовательно, желательно подтолкнуть Петра в этом направлении, его просветно на посмотрел на лорда канцлера посланник в россии Позднее, когда судьба Испании будет окончательно решена, или же решение будет отложено на некоторое время. Не скрою, многие заинтересованы в торговле с Россией. Швеция все еще оставалась союзницей, но цель любой войны – Заключается не только в победе над врагом, не менее важно суметь ослабить друзей. Союзники меняются, и только Англия остается, Англия и ее интерес. Оба лорда прекрасно понимали это, если Эдуард иногда что-то уточнял, то лишь стремясь узнать до каких пор надо давать волю Петру и в каком месте его потребуется остановить». Я думаю, что в нынешнем состоянии войска Петра не смогут одолеть шведскую армию. Опыт войны с Турцией наглядно показал, что московиты умеют воевать исключительно числом, буквально подавляя противника. Да и то, одна взятая крепость за столько лет – небольшой результат, прокомментировал Эдуард. Это уже их проблема Сумеют одержать победу и отвоевать небольшую, лорд Канстер вновь подчеркнул прилагательно территорию у моря. Хорошо. Нет, шведы все равно выйдут из войны несколько ослабленными. Дела у наших союзников идут не блестящие. По нашим данным, казна у них почти пуста, и еще одной войны государство не выдержит. Мы ни в коем степени не заинтересованы в разгроме Швеции, но, судя по вашим словам, разгром ей не грозит. А финансовые и территориальные потери могут пойти только на пользу. Как потери могут пойти на пользу, уточнять хозяин кабинета не стал. Правильный ответ, кому на пользу, он не, всегда, не все же говорится прямо, даже среди своих. Но повторюсь, и если Петра постигнет неудача, страшного ничего не произойдет. Выход московского царства к морю для нас был бы желателен, но отнюдь не обязателен. И все это должно произойти попозже. Не сейчас. Транзит через шведские земли увеличил стоимость товара. Что касается Польши с ее традиционным извечным бардаком, то об использовании ее территории было смешно говорить. «К счастью, — продолжил лорд-канцлер, канстер в любом случае есть стать мировой державой государство Петра не сможет. С этой стороны мы можем быть спокойными. Остается вопрос Де Санглиера с его друзьями и знаниями». Отказ перебраться в Англию вызывает огорчение. Мы могли бы пообещать командуру гораздо больше. Хоть предложенный им вариант тоже неплох. В том случае, если все новые изделия будут своевременно появляться у нас. В этом заключается одна из главных ваших задач, как посланника и его величества при Московском царстве. Любыми путями заставьте де Санглиера служить на благо Англии. Любыми путями. Со временем, я думаю, мы сможем даже назначить ему постоянную ренту. А пока подобрать пару хороших мастеров ему в помощь. Вам же предоставляются самые широкие полномочия. Главное – это результат. Его Величество очень надеется на вашу предприимчивость и опыт. Возвращайтесь и будьте добрым гением и наставником командора во всем. И я и Его Величество уверены – вы обязательно справитесь». Лорд Эдуард склонил голову, безмолвно благодаря за оказанное высокое доверие.